Глава девятая. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иисус, веру их сказал расслабленному: дерзай чада, прощаются тебе грехи твои. При некоторые из книжников сказали сами в себе: он богохульствует.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 Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему «следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари грешники приходили и возлегли с ними учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоаннова и говорят,